Глава, 55 пятая. Леди Нориния ничего не отвечала. Медленно пила чай, задумчиво глядя в синеющее сумерками окно. Изредка тени от вспыхивающего периодически всполохами огня в камине пробегали по ее лицу, и казалось, что это судороги от тяжелых размышлений. Наконец она нехотя сказала «Хорошо». «Я подумаю об этом, но уверена, что я буду права». Далее мы просто говорили общими фразами, в основном так ни о чем. Леди интересовала, как мы живем, какие у нас увлечения и развлечения. Удивилась, что я работаю, ведь Киран вполне мог обеспечить меня финансово, чтобы я жила в свое удовольствие. Я тихонько хмыкнула, а у нас ходить на работу считается развлечением». Работаю я всего несколько часов в день. Именно там я узнаю все поселковые новости и даже с другой планеты. Там же условливаемся с девчонками о наших посиделках вечером. В какой день и на какую тему будут посиделки. В общем, именно там я отвлекаюсь от домашних дел. Как-то незаметно был выпит чайник чая и съедены все пирожные. Причем большую часть съела леди Нариния. А я, подумав, решила, что куплю еще птифуров для Кирана. Он тоже вполне достоин такой вкусноты. Привезла я Леди Норинию к месту их проживания как раз перед самым ужином. Леди уже одевались. Было заметно, что девиц сильно напрягает необходимость надевать одежду с чужого плеча, но вариантов выбора было немного. Либо идешь в ношенной чужой одежде, либо в вечернем платье. Естественно, что выбор первого варианта был предпочтителен. Леди Нориния, бережно прижимая к груди коробку с подарками, быстро прошла в свои комнаты, и вернулась почти сразу уже без нее. Пусть носится со своими сокровищами, мне ничуть не жаль. Устроила своих дам за столами, ледянариния отдельно, девицы три штуки еще за одним столом, еще одна самая молодая тоже сидела отдельно, очипывала маленькие кусочки хлеба от горки хлеба, которая всегда была у один на столах. Хихикающих служанок вновь посадили в дальний угол. Начали понемногу подходить уже вечерние посетители парами и компаниями. Играла негромкая музыка. Задумавшись о сегодняшнем разговоре, я не сразу заметила Надю, стоящую в проеме двери, ведущей в служебные помещения кафе. Она делала мне страшные глаза и семафорила что-то руками. Заинтересовавшись столь необычной пантомимой, я подошла к ней. Надя шепотом мне сказала, «Наташ, ты этих своих куриц отвлеки ненадолго, а я эту девчонку незаметно выведу, а потом и ты подходи в мой кабинет». Я проследила взглядом, куда Надя показывала. Это была одиноко сидящая леди Аланея. «Ну, раз Наде надо...» Я подошла к остальной компании леди и громко, так чтобы слышала и леди Нарине сказала «Леди, после ужина вы сможете принять участие в дамских разговорах, рукоделии, пении песен, посмотреть на физические упражнения мужчин и женщин. Если желаете, можете поплавать в бассейне». При этом я спиной загораживала столик, где сидела одна Аланея. При словах «купальник» и «бассейн» леди скривились. Благородные леди вместе со всеми в бассейне не бултыхаются, да еще в такой неприличной одежде. Из чего я сделала вывод, что купальников попросту нет и плавать большинство из них не умеет, но они не признаются в этом никогда. Ну да и пес с ними. Увидев, что аланеи нет за столиком, я тоже быстренько ретировалась из зала. И Алания и Надя были вдвоем в кабинете хозяйки кафе. Я скромно пристроилась на маленьком диванчике. Сама хозяйка кабинета сидела у стола. Леди аланея робко пристроилась на самом краешке стула, тоже стоявшего у стола, и нервно теребила уголок носового платка, не решаясь поднять свой взор на нас. Мы молчали. Пауза затягивалась, и тут, наконец, в кабинет вошла одна из официанток, неся тяжелый поднос. Мы подождали, пока Вера вышла, Затем Надя придвинула поднос к девчонке и сурово приказала «Ешь давай! И не говори, что ты не голодна! Я это уже днем слышала! Ешь, а потом поговорим!» Девчонка едва слышно прошептала «Но я и правда не голодна, леди Надя! Благодарю вас за заботу, леди!» У бедняжки даже слезы выступили на глазах. Она с силой сжала платок и закусила губу. Зрелище было того. Нервическим, если честно». Надя сердито рявкнула. Я сказала, ешь, значит, ешь. И не пятюкаешь. Не хочешь, так позову врача, он тебя по-другому накормит. Еще не хватало, чтобы у нас кто-то умер от голода. аланея трясущимися руками подвинула к себе под нос и начала торопливо, но аккуратно есть, периодически с испугом поглядывая на Надю. Я мало что понимала в происходящем, но терпеливо ждала объяснений. Надя повернулась ко мне и сказала, представь. Я еще днем обратила внимание, когда принесли обед для гостей, девчонка сказала, что она не голодна и есть не будет. Ты же знаешь, что чай и хлеб у нас всегда на столах стоят под стазисом бесплатно. Так вот, она не стала есть комплексный обед, а ела хлеб с чаем. И сейчас опять то же самое. Даже не знаю, что и подумать. Неужели у меня в кафе так плохо готовят? Да вроде бы даже твоя свекровь промолчала, а это у нее высшая похвала. От стола раздалось сдавленное фырканье, Мы повернулись на звук. аланея красная, как помидор, с полным ртом пыталась удержать смешок. Тарелка со вторым блюдом была уже пуста, так же, как и с салатом столичный. Сейчас девочка пила чай с сыром. Увидев, что мы смотрим на нее, она торопливо оставила чашку, вытерла губы салфеткой и села прямо, сложив руки на коленях. Все, готова к допросу. Надя начала первой. «Ну, и что это были за фокусы?» Плохим аппетитом ты, судя по всему, не страдаешь. Аланея тихо проговорила, опустив голову вниз. «Простите, леди Надя, вы имеете право на меня сердиться. Леди Нариния сказала моей семье, что меня назначили в жены лорду Глейну, то есть вашему мужу. Но это же нечестно. Я говорила леди Наринии, но она на меня накричала и сказала, что я глупая девчонка. Дурочка мелкая и не понимаю взрослых замыслов, Должна быть благодарна и помалкивать. Простите меня, леди Надя, и не сердитесь на меня. Я и правда не хотела так. Надя рассмеялась. «Да успокойся ты! Тоже мне соперница! Ты лучше расскажи, почему ты полетела сюда, ведь почти все отказались!» Я превратилась в одно большое ухо. Мне это тоже было крайне интересно. Девчонка вздохнула, опять вцепилась в свой несчастный носовой платок. «Понимаете, леди Надя?» «Леди Наталья, моя семья, она старая, аристократическая, но...» Девчонка сглотнула. «Мы бедные. Может, нам бы и хватало на скромное существование, но мама... Она всегда хочет только самого лучшего для себя, самого дорогого. Папа ей говорил, но это бестолку. Она не хочет слышать. Самый дорогой женский клуб, наряды, развлечения. Берет кредиты... Папа потом их с трудом гасит. Вот мама где-то узнала, что леди Нариня подбирает невест для богатых женихов, но далеко от дома. И мама решила, что если меня выдать замуж за такого жениха, то он будет обязан меня обеспечивать всем. А много ли мне в деревне надо? Вот и буду отправлять домой деньги. Леди Надя, я правда не знала, что лорд Глейн уже женат. Иначе я бы не согласилась. Надя вздохнула. Да успокойся ты, цыпленок. Вот лучше угощайся. Она достала из шкафа белорозовую коробочку, открыла ее. Ага, это наши первые попытки изготовить яблочный зефир из сиреневых яблок. А сахарный сироп мы там заместили сиропом топинамбура. Вкус немного необычный, но сладко это точно. Налила ей еще чая. Аланея кивнула ей с благодарностью и продолжила свою печальную повесть. Нашили мне нарядов из старых маминых, наскребли денег на билет. Только в одну сторону, я ведь должна здесь остаться. И отправили. Служанку мне не дали, у нас их и так всего две. Нам никто не сказал, что кормить нас будут за деньги, и мне дома денег не дали. Хотя, разумеется, вы правы, кто же будет просто так кормить такой дорогой пищей столько бездельниц? Только вот как быть с билетом обратно? Я даже не могу наняться убирать что-нибудь на корабле за оплату. Там все автоматика делает. Я тоже решила внести свое слово в разговор. А что ты умеешь или любишь делать, Аля? Ну, увлекаешься чем? Или тоже развлекаться любишь? Девчонка испугалась. Что вы, леди Наталья, нет. Я совсем не люблю эти дамские сборища, сплетни. Красуются одна перед одной и хвастаются. Меня мама один раз брала с собой, мне там скучно было». Не понравилось. А что я люблю? Учиться люблю. А еще я люблю детишек маленьких и даже мальчиков. Девчонка с вызовом посмотрела на нас. Но мы не удивились и не возмутились. И она продолжила. Я дома всегда любила возиться с братиками. У меня их двое. И они намного младше меня. Мне нравилось играть с ними. Сказки им читать. Переодевать, если надо. Спать укладывать. Мамы часто по вечерам дома не бывает. Она ругала меня, чтобы я с ними не занималась, но я все равно к ним бегала. Девчонка отхлебнула чая и с удовольствием запихнула в рот оставшийся кусок зефирины. Наголодалась бедолага. А мы переглянулись с Надей. Решение пришло сразу и одновременно обеим в голову. А мы не отпустим ее, Оставим здесь. Вот она, воспитательница детского сада. А что вскоре она понадобится, однозначно. «У нас все три иноземочки беременные. Лерка тогда же уже на шестом месяце, что заставляет Илова хвататься за голову. Нет у него оборудования для развития плода и родов экстракорпорально, то есть вне организма женщины. Да и вести такие беременности и принимать естественные роды он не умеет. Мужики-космонавты как-то редко беременеют, точнее, вовсе ни разу». Но Тина успокоила его. Как терапевту, ей часто приходилось осматривать беременных, а уж при подработке на скорой она достаточно много раз принимала роды. Так что Илов пока успокоился. Хотя, думаю, если похожую новость сообщит Любочка, а это весьма вероятно, уж больно вид у нее довольный и загадочный в последние дни, он опять полезет на стенку. А девчонку надо оставлять. Даже если мы ее пожалеем и оплатим ей обратный полет, то дома мать-эгоистка все равно продаст кому-нибудь подороже. А здесь она не пропадет. Девочка, похоже, не ленивая, без снобизмой и аристократических заскоков. Научим чему-нибудь точно, а там и она подрастет, и малыши для детского сада подойдут. Решено, альку оставляем. Накормив девчонку и сказав ей, чтобы не дурила и ела как надо, и что она может остаться в нашем поселке на правах нашего сотрудника, отправили ее в досуговый центр. Пока мы с Надей пили чай с тем зефиром, что остался после налета Али, ребенок, что с нее возьмешь, пришла хмурая Любочка. Вид, и правда, у нее был недовольный. И прямо так для знающего человека говорил отчетливо, что она ищет повод для скандала. А повода ей не дают, и это бесит ее еще сильнее. Ну, в ее положении такие эмоциональные качели вполне понятны, и очень, может быть, начнутся и пищевые пристрастия. Посолите, поперчите. «Сахаром сверху посыпьте, а теперь сами ешьте это г...» Интересно, Илов знает о таких выходках женщин при естественной беременности? Или потом сюрприз будет? Купив у Нади еще коробочку пирожных, съездила домой, собрала все для посиделок — нитки, спицы, незаконченное вязание, конфеты и риски для чая. Пришел Киран, ужинал с виноватым видом, как мне показалось, даже уши прижимал, как наши коты делают, когда виноваты. Я делом нахмурилась, от чего Киран начинал лебезить сильнее. Ну да, он виноват. Спихнул на меня матушку и своих соплеменниц и технично смылся. В конце концов, я не выдержала и засмеялась. С облегчением засмеялся и муж. «Я уже прикидывал, как я тебя без карика до центра на руках понесу. Но правда, Наташ, ты так с ними ловко управилась. До сих пор еще ни одна не прибежала с претензиями». Первым делом мне пришлось идти собирать своих ледев в кучу и вести их в фитнес-клуб, поскольку именно там сейчас все собрались. Кто-то занимался на тренажерах, кто-то с азартом рубился в настольный теннис. Большая аудитория собралась у волейбольной площадки. Пока это самая любимая и зрелищная игра у наших мужчин. Кто-то уже шлепал руками по водным дорожкам в бассейне. Ну, в общем, как обычно. Леди Нарине особого интереса не проявила к занятиям спортом. Так взглядом мазнула, и все. Большого интереса мужчины в залах не вызывали и у Али. Это и понятно, рановато ей пока. Зато оставшиеся три девицы и увязавшиеся за ними их служанки с нескрываемым восторгом разглядывали атлетичные фигуры мужчин в спортивной одежде. Мужики, понимая это, красовались перед девчонками. Я сурово нахмурилась. Киран, увидев такое, бросил придуриваться, подбежал ко мне, чмокнул в щечку принародно... И потрусил в бассейн. Глядя на командира, и остальные женатики потянулись за ним от греха подальше. А то супруги нежные, вот они рядом, и боевые скалки и сковородки у них не заржавели. Остались выпендриваться только холостяки из экипажа Назера. Потом пили чай в чайной. Причем наши гости весьма непринужденно запускали руки в коробки с разными конфетами, что мы принесли. Потом занимались рукоделием, кто вязал спицами, кто крючком плел кружева. Несколько девчонок сидели с пяльцами и вышивали. Вышивки были разнообразнейшие. От простейшей глади и крестика до бразильской вышивки и французского узелка. Спели несколько песен, хорошо идущих под рукоделие. В общем, культурную программу на сегодня отработали. Леди Нариня подсела ко мне уже ближе к концу вечера. Леди Наталья. Я думала весь вечер и решила, что надо закрыть этот вопрос раз и навсегда. Поэтому давайте завтра проведем этот анализ. Я пообещала леди, что завтра, закончив все необходимые утренние дела, ближе к обеду обязательно выполним задуманное. Вечер подходил к концу, когда в дверях рукодельной, как мрачный ангел мщения, воздвиглась хмурая Люба. Подойдя ко мне, неласково оглядела весь мой блестящий и переливающийся. А как же вечер ведь, посему все девы в вечернем курятник, пардон, цветник, и угрюмо поинтересовалась. «Ну, и кто из вас тут собирался замуж за моего мужа Лорда Илова? Вы? Как зовут? Леди Клариния. Значит так, Клара, завтра с утра до завтрака еще приходи, будешь проходить тест на высокое звание второй жены». «Не опаздывай, не люблю этого!» Повернулась и пошла, оставив всех в недоумении. На пороге она обернулась ко мне и весело подмигнула. Настроение у нее стремительно улучшалось,